589. Страдания будут оправданием тех деяний, которые его вызвали, и которые таким образом и искупаются. Лучше быть платящим, нежели получающим. Лучше давать, нежели брать. Лучше молчать, нежели говорить. Лучше, лучше самому, нежели с помощью. Лучше враги, чем гнилые друзья. Лучше без дома, нежели быть пришпиленным к нему на маленький гвоздик лучший час и испытание нас до ближе ко мне. Лучше уж одному, чем умиляться масками. Лучше тишина, чем шум суеты. Лучше со мной, чем с собою. Лучше со светом, чем с тьмою. Лучше владыке служить, чем себе. Лучше другим помогать, нежели получать от них помощь. Лучше в несчастьях, чем в благополучии. Лучше со щитом, чем на щите. Лучше на холоде, чем за печкой. Лучше зареют, чем в полдень, лучше другом владыку иметь, лучше дело мое превыше всех прочих поставить, лучше все потерять, но победу добыть над собою, лучше, лучше к цели единой непреклонной идти, чем брести ослепленным судьбой. и лучше, лучше, лучше всего принять чашу, полную общего блага.